Глава 22. Я взяла с собой не так уж много одежды. И хотя стирка в гильдии не вызывала проблем благодаря специальным корзинам с ангельским огнём, тем вечером я внезапно для самой себя потратила карманные деньги на платье в милом французском бутике. Обычно я такое не надеваю. Изумрудно-золотой леопардовый принт поверх двух слоёв прозрачного чёрного шифона. Но сегодня был необычный день. Сегодня мой последний день на земле. Поэтому я хотела облачиться в прекрасное творение человечества. Кроме того, похоже, парижанки любили щеголять именно в таких платьях, а поскольку Жарэт и Тристан всегда безупречно одевались, я не хотела оказаться белой вороной. Когда я шагала по пешеходной улице в чёрных туфлях на шпильках, воздушный шифон кружился вокруг моих икр. Что если Джарет и Тристан появятся в чёрных брюках карго и чёрных футболках? Уже слишком поздно переодеваться. Скоро прибудет Джарет, и как он напомнил мне, ждать он не любит. Когда я добралась до главного бульвара, уже знакомый мне автомобиль ждал у обочины. Аварийные огни разрезали тёмную улицу. Мой живот заурчал, напоминая, что я пропустила ужин. Впрочем, после похода по магазинам я съела гигантский розовый макарон с начинкой из сладких взбитых сливок и малинового джема. Я всё ещё чувствовала его восхитительный вкус. Поскольку в Элизиуме можно было наколдовать еду, я собиралась часто воспроизводить этот розовый кусочек рая. Элизиум. Я была так близка к нему, что почти чувствовала вкус морской воды и солнечного света, отражающегося от кварцевых стен столицы, окружённой дымящимся морем Нирвана. Я почти слышала небесный язык, который станет мне более знакомым, чем любой человеческий. Седовласый водитель вышел из машины и открыл заднюю дверь. Я глубоко вдохнула, прежде чем забраться в чёрный седан. Первым, что я заметила, был Джаред в чёрном костюме. Значит, я не перестаралась с нарядом. Вторым его полуприкрытые усталые глаза. Принял ли он каждого человека из очереди? Я коснулась его костяшек пальцев. Ты в порядке? Тёмный взгляд опустился на мои смелые пальцы. Я отдёрнула их и положила на колени. Мужчина вздохнул. Это был долгий день. «Он почти закончился», — напомнила я ему с улыбкой. Джаред оторвал взгляд от своих пальцев, которых я коснулась, и перевёл его на меня. Или скорее на мою шею, а затем ниже. Его взгляд потемнел, когда скользнул по моему телу. «Мы идём не в театр, пёрышко», — почти прохрипел он. «Мы едем в 20-й округ, один из самых сомнительных районов в этом проклятом городе. что, чёрт возьми, заставило тебя надеть это? Вы с Тристаном оба в костюмах. Я отдам ей свой пиджак», — предложил Тристан, его пальцы уже легли на пуговицу. Джаред бросил на него свирепый взгляд, прежде чем стянуть с себя пиджак и швырнуть его мне. «Она наденет мой». Оправившись от шерстяного шлепка, я просунула руки в рукава. Платиновая шёлковая подкладка согрела мою обнажённую кожу. Ты нашёл кого-нибудь достойного спасения после того, как я ушла. Джарет уставился в окно на приливы и отливы машин вокруг нас. Спустя почти целую минуту он снова повернулся ко мне и после ещё одной долгой минуты сказал: "Возможно". Мои лёгкие наполнились минеральным, сладким запахом Джарда. Тебе обязательно всегда быть таким таинственным. После сегодняшнего вечера мы больше не увидимся. Мой аргумент вызвал обратный эффект. Зачем мне делиться подробностями своей жизни с кем-то, кого я больше не увижу? Забудь, проворчала я. После этого мы ехали в тишине. Ну, не в полной тишине. Тристан, по крайней мере, поболтал со мной. Спросил, куда я собираюсь дальше. Я сказала ему, что вернусь в Нью-Йорк. Это не ложь. Затем он спросил о моих планах по возвращении домой, и я взглянула на Джареда, задаваясь вопросом, сообщил ли он своему другу о моём пари. Пока не уверена, сказала я. Джаред, который казался погружённым в свои мысли, невозмутимо произнёс: Она собирается о степиница. Как это бывает в Напомни, сколько тебе лет, пёрошко? 20. Я провела пальцами по своим волосам, которые мягкими волнами легли на его пиджак. Хоть цвет и резал глаз, по крайней мере, моя ангельская кровь сделала локоны естественно блестящими и мягкими. Тристан обернулся. Ты выходишь замуж? Подумываю об этом. Но именно Ашеро, а не мне, нужно было решить. Выбор был не за мной. Кто этот счастливчик? спросил Тристан. Золотые вставки, вплетённые в леопардовый принт моего платья, блестели, когда я перекатывала ткань между пальцами. Да, пёрышко. Кто счастливчик? насмешливо повторил Джарет. Я прикусила нижнюю губу. Мне не хотелось и дальше обсуждать Ашера, становилось не по себе. Ты его не знаешь? Мой грубый тон заставил Джареда ухмыльнуться. Есть вероятность, что мы действительно знаем его. Мы знакомы со многими людьми, не так ли, Тристан? Зубы Тристана блеснули в полумраке салона. Но не с ним, возразила я. Как его зовут? подстрекал меня Джаред. Я не хочу говорить тебе. Почему? Я решила вернуть мужчине его же слова. Зачем мне делиться подробностями своей жизни с кем-то, кого я больше не увижу? Глаза Джареда, казалось, сверкнули в темноте. Тоше. После минутного молчания он спросил: "Что произойдёт, если я не помогу Саше сегодня вечером?" Его вопрос, вкупе с пьянящим одеколоном, заставил мои лёгкие с трудом втягивать воздух. "Ты обещал ему и мне. Но что случится?" Если я скажу Френсису развернуться и высадить нас у Луи. Я не знала, кто такой этот Луи. Всё, что я знала, его дом не был нашим пунктом назначения. Костяшки моих пальцев побелели на ткани. Ты передумал? Я голоден. И учитывая звук, который издаёт твой живот, ты тоже. У Луи готовят лучшая фуа-гра во всём Париже. Ты любишь фуа-гра, пёрышка? Я изумлённо уставилась на Джареда. «Ты собираешься отказаться от своего обещания, потому что голоден?» «Не смотри так возмущённо». «Я не возмущена, а шокирована, что ты позволил своему желудку взять верх над душой». «И вот ты опять говоришь о моей душе. Мою душу невозможно спасти, сколько бы добрых дел я не совершил». «Это неправда, Джаред». Тёмная прядь упала ему на глаза, «Я не могу спасти». Мужчина откинул её назад, но она снова прикрыла его лоб. «Пёрышко, ты меня не знаешь. Не знаешь, что я сделал, сколько всего я натворил. Я уверена, что ты совершил много ужасного. Но каждый может измениться, нужно лишь захотеть. Может быть, я не хочу меняться. Фрэнсис!» Предчувствуя, что он собирается приказать своему водителю «повернуть назад», я произнесла «связь». Джаред, пожалуйста. Я была готова встать на колени и умолять. Надеюсь, до этого не дойдёт. Саша рассчитывает на нас, на тебя. Пожалуйста, поехали к нему. Джаред долго смотрел на меня, взвешивая все за и против своего обещания владельцу ресторана. Мы можем поужинать после того, как прогоним вымогателей. То есть ты, Тристан, тебе не обязательно приглашать меня на ужин. Благословенный Элизиум. Могло ли это прозвучать ещё хуже? И снова Джарет ответил на мою просьбу молчанием. Я редко встречала людей, которым было настолько же комфортно в тишине, как Джареду Адлеру. Месье Адлер, позвал Фрэнсис. Не сводя с меня пристального взгляда, Джарет щёлкнул пальцами в сторону лобового стекла. Едем на улицу Оливер. Как только водитель развернул машину в нужном направлении, босс мафии закинул ногу на ногу. Я приглашаю тебя на ужин, пёрышко. Спасибо, прошептала я. Остаток пути мы проехали в тишине. Тристан печатал что-то в своём телефоне, водитель сосредоточенно избегал мотоциклов, а Джарет смотрел в окно. Вскоре мы уже ехали по улице, вдоль которой тянулись бледные прямоугольные здания, лишённые витиеватой резьбы, и толпа на которой не блистала, как та, что кишела на Сен-Жермен. Машина затормозила перед рестораном с красным тентом, на котором белыми буквами было написано «Лейла». Наше прибытие привлекло к себе немало внимания. Я внезапно ощутила благодарность за пиджак Джареда. Когда водитель открыл мою дверь, Тристан вытащил что-то из кармана своего пиджака, маленький чёрный пистолет. Он проверил ствол, затем засунул его за пояс брюк. Оружие причинило столько вреда за историю человечества, я почти спросила Тристана, действительно ли это было необходимо, когда Джаред сказал «Постарайся на этот раз не застрелить себя». Тристан фыркнул. «Ты шутник». Джаред ухмыльнулся, и его лицо стало спокойнее. Когда он заметил, что я всё ещё сидела в машине, то задумчиво спросил: "Решила перестать ходить за мной по пятам, пёрышко?" Я ещё плотнее запахнула пиджак и выскочила из машины. Тристан присоединился ко мне первым, затем Джарет обошёл свою машину сзади и направился прямо к Лейле. Мы последовали за ним. Женщина с грифельной доской, покрытой меловыми каракулями, ахнула. Её губы цвета фуксии образовали идеальную букву О на её обычно бесцветном лице. "Саша", позвала она немного сдавленно. Саша оторвал взгляд от бутылки вина, которую откупоривал рядом со столиком на четверых. Женщина повернула голову в нашу сторону. Я улыбнулась ей, что, казалось, только углубило тонкие морщины, прорезавшие её лоб. Саша с рекордной скоростью разлил вино по бокалам своих посетителей, затем поставил бутылку на их стол, прежде чем поспешить поприветствовать нас. "Здравствуйте, месье Адлер. Они уже пришли?" спросил Джаред, любезный, как обычно. Глаза Саши нервно забегали по сторонам. "Ещё нет. Пожалуйста, садитесь. Лейла, дорогая, принеси бутылку". Когда Саша подвёл нас к столу, Около необработанной стены его жена почти швырнула грифельную доску на стул, прежде чем поспешить к Г-образному деревянному бару в задней части помещения и дальше через вращающуюся дверь. Джаред выбрал место лицом к улице и прислонился к грубой стене, осматривая небольшое пространство и два десятка толпящихся там людей. Разговоры так и не возобновились. Все были слишком заняты разглядыванием нас. Я ослабила хватку на пиджаке. Из-за пристального внимания меня бросило в жар. Тристан выдвинул для меня стул напротив Джареда. Затем сел рядом со мной. Как раз в тот момент подоспела Лейла с пыльной бутылкой красного вина с потрёпанной этикеткой. Джаред бросил на бутылку беглый взгляд, пока Тристан медленно читал этикетку. «Шато, Монрос». «Ноль один. Вы нас балуете», — сказал он, одарив Лейлу заигрывающей улыбкой. Щеки женщины порозовели. Она одним быстрым движением откупорила бутылку и наклонила ее к моему бокалу. Я уже собиралась отказаться, но вспомнила, что алкоголь не стоил мне ни пера. Кроме того, отказ от подарка мог их обидеть, поэтому я позволила Лейле наполнить бокал». Когда она вернулась к столику, у которого перестало принимать заказы из-за нашего прихода, Тристан поднял бокал с вином. За тебя, Лей. За наше здоровье, парировала я, поднимая свой бокал и чокаясь с ним. Я ждала, пока Джаред тоже возьмёт свой бокал, но он всё ещё внимательно осматривал комнату, от деревянного потолка до скопления лампочек, которые освещали каждый квадратный стол. Лей позвал Тристан, указывая пальцами сначала на свои глаза, а затем на мои. Я бы предпочёл избежать 7 лет плохого секса. Прошу прощения, когда чёкаешься, надо смотреть в глаза друг другу, чтобы предотвратить неудачу в спальне. Или где ещё тебе нравится раздеваться? Он сопроводил последнюю часть похотливым подмигиванием, которое, как я догадалась, было частью его арсенала при общении с представителями противоположного пола. Поэтому я не приняла на свой счёт ни его слова, ни подмигивание. Не сводя глаз с Тристана, я отпила вино. Сладкий алкоголь заструился обжигающим водопадом по моему горлу. Я ожидала почувствовать укол, предшествующий выпадению пера. Ведь вчерашний день мог оказаться лишь счастливой случайностью. Но с меня не упало ни пёрышка. Из-за накатившего облегчения я выпила ещё. На этот раз напиток не обжёг меня, а принёс только сочное послевкусие. Оно напомнило мне о вишнях в саду гильдии, которые мы собирали до того, как у нас появились косточки от крыльев и более важные дела. Я сделала ещё глоток маслянистого нектара и облизнула губы. Тебе когда-нибудь говорили, что твой род Это произведение искусства, пёрышко. Тристан медленно отпил из своего бокала. Я вздрогнула из-за того, что он использовал прозвище Джареда. Почему-то от него это прозвучало неправильно. Как оказалось, не одна я так подумала. Не смей твою мать называть её так, выпалил Джаред. Самодовольное выражение лица Тристана дрогнуло от предостережения Джареда. «Это не повторится, босс». Он одним глотком осушил свой бокал. Затем зачесал назад руками сидеющие волосы на висках и встал. «Я посижу в баре. Лучше иметь несколько точек обзора». Когда он ушёл, я спросила. «У тебя авторское право на прозвище?» Джаред Искаса взглянул на меня, поглаживая пальцами короткую ножку своего бокала. Его ногти были аккуратно подстрижены и отполированы. Они блестели будто бы сильнее, чем мои, хотя я накрасила их нюдовым лаком с блёстками. Из-за обогревателя и алкоголя, бегущего по моим венам, жара стала невыносимой, и я скинула пиджак. Ты знаешь, как выглядит мужчина на день пиджака обратно. Голос Джаррада был тихим и резким. Его взгляд следил за группой из пяти парней за соседним столиком, как Джарет вообще заметил, что я его сняла. Я бы приударил за ней. Я моргнула, глядя на говорившего мужчину, хотя это был скорее мальчик с прыщавым лицом и редкими усами. Джарет вытащил запонки из манжет и закатал рукава рубашки. Пёрышко. Надень этот чёртов пиджак. Снова выдавил он Когда я накинула его на плечи, мужчина-мальчик откинулся на спинку стула и ухмыльнулся Джареду. Псих. Стул Джареда со скрежетом отъехал. Прежде чем он встал, я сжала его предплечье. «Помни, зачем мы здесь?» — прошептала я, пытаясь успокоить мужчину. «Чтобы спасти твою душу, а не окунуть в грязь». «Не порти всё из-за глупого замечания». «По большому счёту, это неважно». Но с Дриджареда раздулись. «Это важно для меня». Для тройки он был слишком порядочным. «Пожалуйста», — повторила я. И моя тихая мольба всё же помогла успокоить его.